Студия медиакнига представляет георг вильгельм фридрих г егель лекции по истории философии книга 3 чита е т артист михаил позняков звукорежиссер михаил киршенштейн художественный руководитель студии заслуженная артистка россии наталья литвинова книга 3 Часть 1. История греческой философии. Окончание. Глава 3. Третий период неоплатоники. Так как скептицизм есть уничтожение тех противоположностей, которые, как мы видели выше в стоической и эпикурейской философии, признавались всеобщими основоначалами, из которых возникли все прочие противоположности, то он представляет собой единство, в котором эти противоположности содержатся как идеализованное определение. Так что идея должна быть теперь осознана как конкретная внутри себя. С этим третьим, представляющим собою конкретный результат всего предшествующего философского развития, начинается совершенно новая эпоха. Теперь мы имеем перед собою совершенно иную почву, так как вместе с отверганием критерия для субъективного познания отпали вообще конечные о с н о в а н а ч а л а ибо в отыскании-то последних именно и заключается назначение критерия». Это лик, который философия получила у неоплатоников. и он теснейшим образом связан с той всемирно-исторической й революцией, которую совершило христианство. Достигнутая нами прежде последняя стадия философии то субъективное удовлетворение и возвращение самосознания само в себя – которое было получено ценой отказа от всего прочего объективного, ценой бегства в чистую, бесконечную в самой своей сути абстракцию, ценой абсолютной скудости всякого определенного содержания, завершилась в скептицизме, хотя стоическая и эпикурейские системы ставили себе ту же самую цель. Но вместе с этим внурением т и углублением Эринг умд инлихмахен бесконечной субъективности философия достигла той точки зрения, стоя на которой само сознание знает себя в своём мышлении как абсолютное а так как она отвергла теперь субъективную конечную позицию самосознания и его отличие от ничтожного внешнего объекта, то эта бесконечная субъективность ухватывает теперь р а з л и ч и е в самой себе и разрабатывает понимание истины как некоего умопостигаемого мира. Сознание об этом сдвиге, Нашедшее себе выражение в мировом духе составляет теперь предмет философии. Это произошло по преимуществу с помощью и на основании платоновских понятий, но вместе с тем не обошлось также и без аристотелевских и пифагорейских понятий и выражений. Мы видим теперь, что э т о вошедшая в умы людей мысль, что абсолютная сущность не есть для самосознания нечто чуждое, что та сущность, в которой оно не находило бы своего непосредственного самосознания, есть для него ничто, это основоначало выступает как всеобщее мирового духа, как всеобщая вера и знание всех людей. Оно сразу меняет весь облик мира, разрушает все существовавшее до толи и приносит с собою возрождение мира. Многообразные формы и образы этого знания составляют предмет не истории философии, а истории сознания и образования. Это о с новоначала? «выступает как всеобщее правовое начало, согласно которому отдельный человек, в силу только того факта, что он существует, признается существом в себе и для себя, обладающим ценностью и пользующимся признанием всех других людей». Так, например, в том, что касается внешнего политического уклада, эта эпоха есть эпоха развития гражданского права, имеющего своим предметом собственность отдельного лица. Но так как римская культура, в недрах которой развертывается эта форма философии, носила вместе с тем характер абстрактной всеобщности – безжизненность которой разрушала всякую своеобразную поэзию и философию, всякую государственную жизнь, Цицерон, например, как немногие философы, обнаруживает полное отсутствие сознания природы того состояния, в котором находилось его государство, то мир в своем существовании разделился теперь на две части – на атомы частных людей, с одной стороны, и на лишь внешнюю связь между ними, с другой. Причем эта связь в качестве власти также воплощалась в одном лице, в лице императора. Римское могущество представляет собой таким образом реальный скептицизм, Этот характер абстрактной всеобщности, как полного деспотизма, который во время заката народной жизни был непосредственно связан с атомистической отъединенностью, с уходом в цели и интересы частной жизни, совершенно аналогично достигает теперь своего завершения также и в области мышления». Дойдя до такой завершенной абстрактной всеобщности, дух снова освобождается от этого разрыва, выступает за пределы своей субъективности и переходит к объективности, но вместе с тем... к интеллектуальной объективности, выступающей не во внешней форме единичных предметов, не в форме обязанности и единичной моральности, а рожденной в качестве абсолютной объективности от духа и истинной истины. Или другими словами, мы видим здесь с одной стороны возвращение к Богу, и, с другой стороны, явление Бога человеческому духу таким, как он есть в себе и для себя, в своей истине. Это образует переходную ступень к самовосстановлению духа, так как мышление, постигавшее себя до сих пор лишь субъективно, становится теперь для себя предметным. Таким образом, в римском мире все больше и больше давала себя знать потребность уйти от этого лишенного богов, неправого, безнравственного мира в духовность и здесь искать того, чего там уже нельзя было найти. Говоря о п р е д е л е н н е е в греческом мире и с ч е з л о духовная жизнерадостность, и наступила скорбь об этом разрыве. Эти философские системы представляют собой таким образом моменты не только в ходе развития разума, но также в ходе развития человечества вообще. Они являются формами, в которых мышлением выражено в с ё состояние мира». Но в других образах сознания здесь наступило отчасти презрение к природе, представление, согласно которому она сама по себе не имеет никакого значения, а ее силы служат человеку, который является магом, могущим заставлять ее слушаться его, служить ему, подчиниться его желаниям.